эпилог. «Ульяна Михайловна, вас в приемный муж ждет!» Секретарь вошла в кабинет Ковыльской, которая последние три года управляет фондом Валерии Максимовны. Сама Романовская занимается новыми проектами, скинув многочисленные хлопоты на плечи бывшей помощницы. Пришлось даже выучить английский язык, начать разбираться в картинах и освоить еще несколько десятков навыков. «Забавно, ведь когда-то она мечтала освещать светскую жизнь, а теперь сама ее создает, пусть и не в столице». «А сколько времени?» – молодая женщина глянула в угол монитора. «Ой, пора закругляться и попроси Александра Ивановича зайти». Ульянке было неловко, что опять заставила мужа ждать. Она всегда старалась завершить дела до его приезда, но иногда так уходила в работу с головой, что забывала обо всем остальном». Вот же деловая женщина, усмехнулся Саша, войдя в кабинет. Ехать пора, а ты все в офисе сидишь. Похудела, побледнела. Пора на свежий воздух. Обойдя стол, подошел к жене и наклонился, чтобы поцеловать. Я соскучился, многозначительно протянул. Я тоже, вздохнула она в ответ. Все-таки такая семейная жизнь это ненормально. Но мы же справляемся. Мужчина потерся своим носом о ее. Хотя порой это и сложно. «Два руководителя в одной семье?» «Слишком много?» Саша поднял бровь. «Армагедец в отдельно взятой ячейке общества», — усмехнулась она. «Хочешь, чтобы я уволилась?» — серьезно спросила. «Это очень важный вопрос, но иногда кто-то должен уступить. И правда, они справляются. Сейчас, когда дети подросли, стало проще, но иногда накатывает усталость». «Ни в коем случае». Ковыльский тоже был серьезен. Ты на своем месте, а я на своем. Обойдемся без ненужной никому жертвенности. И поцеловал долгим поцелуем, который из нежного быстро перерос в страстный. Как думаешь, твоя мама еще потерпит часок наших детей? В глазах сверкнул озорной огонек. Три дня без тебя это очень-очень много. Я сильно соскучился. «Бабушка и дедушка еще немного потерпят», — обвела руками шею мужа, с удовольствием вдохнула аромат туалетной воды. «Терпкий и свежий, идеально ему подходящий. Ты отлично выбрал квартиру почти за углом от моей работы». «Ну, я же хожу на работу пешком», — погладила жену по коленке, тонко намекая на продолжение. «Ты живешь на работе», — хлопнула пошлавливой руки и встала с кресла. «Жаль, ты без галстука». И пошла на выход из кабинета. За спиной раздался раскатистый смех. Галстук очень важная вещь в семейной жизни, особенно когда на женщине только он и надет. Десять лет брака, двое детей, а он все еще считает Ульяну самой красивой, самой лучшей женщиной на свете, подарившей ему дочку и сына. Хлопот одеток выше крыши, но и самые счастливые моменты тоже связаны с ними. За эти годы они привыкли проводить много времени в машине, курсируя между городом и конноспортивным комплексом. Жена вполне уверенно водит, и это совершенно не мешает ему переживать, пока они едут из города в деревню. У них давно сложился график, который учитывает школы, садики, секции и прочие важные вещи. Порой бывает трудно, но Александр ни за что не променяет нынешнюю жизнь на более спокойную, точнее, пустую и одинокую. Есть все же в руководстве своим делом немаловажное преимущество можно иногда скинуть дела на подчиненных. Завтра утром по дому поплывет аромат кофе, и пока дети будут спать, у них будет пара часов только для себя. У Саши и Ульяны давно сложилась традиция встречать вместе рассвет. Она снова доверчиво прижмется к нему, укутав обоих в плед, потому что хоть и поздняя весна, а по утрам все еще прохладно. Он ждет, не дождется, когда у детей начнутся каникулы, и они будут жить с ним постоянно. Дом каждый день будет наполнен шумом и веселым смехом, а вместо выходного папы станет выходной мама. Полусонных детей пристегнули в автокресло, и машина мягко покатилась прочь из города. В приоткрытое окно влетал весенний ветер, играл с распущенными волосами Ульяны. Говорить не хотелось. Они просто держались за руки, благо почти пустая дорога позволяла такие вольности. Скопившиеся напряжение и жажду друг друга немного притушили, заехав на квартиру. Впереди была ночь темной и неспешной любви. Только не забыть закрыть дверь в комнату на замок. Пару раз чуть не случился конфуз. «Опять не спишь?» Саша вышел на террасу, неся в руках две кружки с кофе. Ульяна уже примерно час как выскользнула из постели и вышла из дома. Он не мешал этим минутам тишины, необходимой ей после сумасшедшего городского ритма. Побыть наедине с собой тоже очень важно, пусть это и отнимает у них целый час совместного времени. «Здесь хорошо дышится и не думается. Я уже и представить себе не могу, что когда-то жила без всего этого». «Спасибо. Взяла кружку со свежесваренным кофе, приготовленным специально для нее, именно так, как она любит. Благодарно поцеловала мужа. Он все так же хорош собой, подтянут, и любимым ее развлечением по-прежнему является наблюдение за тем, как он колет дрова. Конечно, без футболки. И пусть в волосах уже проскальзывает седина, это его совсем не портит. Сердце при взгляде на мужа все так же замирает». А пальчики на ногах поджимаются в сладком предвкушении. За все спасибо. За надежное плечо, за карьеру, за детей, за себя, За то, что не говоришь, что я плохая мать и жена, раз уделяя вам внимание порой меньше, чем работе. С Остановись. Саша обнял любимую женщину, привычно поцеловав висок. Что за минутка самокопания. Не верь тем, кто говорит, что ты плохая. «Ты да самое лучшее, еще один поцелуй. Я тебя люблю с каждым днем все больше. Как же я обожаю эту тишину, пока наши маленькие монстрики спят. Усмехнулся, поставил кружку на перила, рядом Ульянкину, обнял жену со спины, взяв ее руку в свою, поднес ладонь к губам и поцеловал, а потом переплел их пальцы. Я тоже тебя люблю. Расслабленно откинулась на грудь мужу. Жить без тебя не смогу и не надо. Мужчина и женщина смотрели, как встает солнце, раскрашивая такой удивительный мир. Эти минуты были только для них двоих. Предрассветная тишина вдруг взорвалась щебетом птиц. Новый день вступил в свои права. У них оставалось совсем немного времени до того момента, когда дети выбегут на террасу, громко хлопнув дверью и повиснут на родителях, требуя внимания и ссорясь, кому сидеть на папиных плечах. Очередной день семейной жизни закружит их в радостных хлопотах. А все неприятности и удары судьбы они примут плечом к плечу, поддерживая друг друга и в радости, и в горе. Конец.